Остров тридцати гробов. Минувшая война вызвала столько потрясений, что мало кто теперь помнит разразившимся более десяти лет назад скандале с Держимоном. Напомним вкратце его суть. В июне 1902 года господин Антуан Держимон, известный исследователь мегалитических сооружений Британии, прогуливаясь с дочерью Вероникой в Булонском лесу, подвергся нападению четверых неизвестных, которые сбили его с ног ударом палки по голове. После короткой отчаянной борьбы дочь господина Держимона, известная в кругу друзей под прозвищем «Прекрасная Вероника», была схвачена и брошена в автомобиль, который, по рассказу свидетелей этой очень недолгой сцены, уехал в сторону Сен-Клу. На первый взгляд — обычное похищение. Однако на следующий день — стали известны истинные обстоятельства дела. Граф Алекс Ворский, молодой польский дворянин, известный своей скверной репутацией и большим самомнением и утверждавший, что в его жилах течет королевская кровь, любил Веронику Доржемон, причем та отвечала ему взаимностью. Однако, поскольку отец девушки слышать о нем не хотел и даже неоднократно наносил ему оскорбления, граф решил похитить Веронику о чем она, впрочем, и не подозревала. Антуан Держимон, который был, и кое-какие ставшие достоянием гласности письма свидетельствуют об этом, нелюдим и вспыльчив, из-за своей взбалмошности, отчаянного эгоизма и гнусной скаридности сделал несчастной собственную дочь, публично поклялся жестоко отомстить молодым людям. Впрочем, он дал согласие на их брак, и через два месяца Молодые люди обвенчались в Ницце. Однако на следующий год разразился новый скандал. Непримиримый, взжигавший его ненависть, господин Держемон в свою очередь похитил ребенка, родившегося у Вероники Отворского, и Вильфранше вышел вместе с ним в море на только что купленной небольшой яхте. Разразился шторм. Вблизи от Итальянского берега яхта пошла ко дну. Находившиеся на ней четверо матросов были подобраны оказавшимся поблизости судном. По их словам, господин Держимон и ребенок погибли в Пучине. Узнав об их смерти, Вероника Держимон удалилась в монастырь Кармелиток. Таковы факты. 14 лет спустя они стали причиной целого ряда событий. Жутких, невероятных, но вполне реальных иные подробности которых казались на первый взгляд просто фантастическими. Однако война внесла в жизнь людей такую смуту, что даже то, чего она непосредственно не коснулась, как, например, история, изложенная на этих страницах, приобрело под ее влиянием черты чего-то искаженного, алогичного, а порой и сверхъестественного. И только яркий свет истины, на самом деле не такой уж и запутанный, поможет этим событиям вернуться в мир реального.